«Оружием и есть», — подтвердил Нифонтов. «Продаются секреты нашего ракетного щита, военные тайны чрезвычайной стоимости и важности». Вот посмотри список. Оказывается, старший дудчик — своего рода архивариус в главном штабе РВСН. То, что он затеял, опаснее для России, чем утечка десятков эшелонов ворованного со складов оружия. Так что давай докладывай мне все подробно, со всеми мелочами все может пойти в дело. Последовал подробный доклад о событиях в группе Пастухова, перебиваемый редкими вопросами генерала. «Таким образом», — закончил Пастухов, — «мы получили мешок опиума и упустили всех фигурантов расследования, причем, оказывается, располагающих чрезвычайными стратегическими тайнами». Список скопированных документов произвел на Пастухова большое впечатление. И «Если бы мы не послали группу Пастухова на задание...» то результат был бы тот же, только в этом случае у нас не было бы ни малейшей зацепки», — позволил себе заметить Голубков. «Я тоже так считаю», — спокойно ответил генерал. «Главное, мы теперь знаем, с кем конкретно имеем дело. Тут я никак не мог понять, за каким дьяволом, таджиком, потребовались наши стратегические тайны». А оно, оказывается, вон что. За ними, оказывается, стоит сам Бен Ладен. Ну что ж, давайте еще раз восстанавливать картину событий и искать зацепки. Им принесли чай и бутерброды. В среде ученых такая коллективная работа называется «Мозговым штурмом». Трое оперативников перебрасывались идеями, ища наиболее эффективный способ предотвратить утечку сверхсекретной информации. Куда может уходить Амир Захир с дудчиком? В Таджикистан? Вряд ли. Это далеко, и, конечно, он догадывается, что там его будут ждать. Вообще-то, этот террорист с опытом работы по всему миру. Ну, какой бы опытный он ни был, сегодня и в ближайшие дни он должен отсиживаться где-то в тихом месте, где-то совсем рядышком с нами». Согласен, у него, скорее всего, не может быть заранее подготовленного канала для немедленной переправки Дудчика. События в квартире Дудчика показывают, что действовал Амир в спешке, экспромтом. Вполне вероятно, что его прячут те же люди, которые организовали нападение возле аэродрома. Теперь, после гибели подручного, Амир остался один, и руки у него связаны Дудчиком. Тут, конечно, многое зависит и от того, что предпримет Дудчик, что о нем известно. «Педант». Службист, армейская контрразведка не может сообщить ничего существенного о психологических особенностях этого человека. Скорее всего, здесь имеет место неудовлетворенное честолюбие, раздражение открушение всех перспектив. В то же время, в силу отсутствия удутчика боевого опыта и привычки к опасности, а Амиру несложно будет держать его в руках. А деньги? Видимо, тоже. 200 тысяч наличными — это аргумент. Денег в квартире не оказалось. «Думай, Сергей, кто возле аэродрома мог организовать на вас нападение по заказу Амира?» — сказал Голубков. Учитывая участие во всей этой комбинации Амира и Бен Ладена, это может быть кто угодно. Связи Бен Ладена могут предполагать подключение любых организаций, например, чеченцев. Он обратился к кому-то за помощью и наверняка не пожалел денег. Или товара. Действительно, товара у него по московским ценам было на очень большую сумму. Что если допросить всех летчиков, участвовавших в последние перевозки наркотиков? Они не могут навести нас на помощников мира? Это довольно долгий процесс. И нет никакой уверенности, что они скажут что-то конкретное. Подождите, — сказал Пастухов. Эпизод с нападением на нас был хорошо подготовлен. Кто-то... Указал бандитам точное место и время. «Конечно», — ухватился за эту мысль Голубков, — «время, место». Сам Амир не мог этого знать. Эти данные нападавшие получили от руководителей аэропорта, от тех, кто принимал клиентов из Средней Азии. Майор Стрельчинский. — уверенно сказал Пастухов. — Кто-то приказал ему подвести моих ребят прямо в руки-шпане. И только он знал, как и через какие ворота он будет выводить нас с территории воинской части. — Ну что, берем майора Александр Николаевич? — спросил заметно оживившийся Голубков. — Наблюдение тут мало что даст. — Официальный арест тоже ничего не даст. Улик у нас нет никаких, он уйдет в глухую несознанку. И что тогда? — Есть психотропные средства. — Эк, как А потом известие об аресте майора мгновенно насторожит всех его подельников. По цепочке тревога дойдет до Амира, он тут же сменит место. Сказка про белого бычка. — Значит, надо захватить его нелегально, — Сделал вывод пастухов. И это делать лучше всего мне. Почему? У меня есть достоверная легенда, в которую верит сам майор Стрельчинский. Я в его глазах наркокурьер, которого он подставил.